Энциклопедия. Жан-Батист Ле -Марк. Из всех ученых Жан-Батист Ле -Марк стал первым, кто задумался об эволюции видов. Он придумал слово «биология» — наука, изучающая биомир, то есть живую природу. После военной карьеры и участия в Семилетней войне в которой Франции противостояла коалиция Пруссии и Англии, он вышел в отставку и страстно увлекся сначала медициной, а затем и ботаникой. В 1778 году он опубликовал труд «Флора Франции», установив в нем ряд правил, позволяющих быстрее и легче определять растения и цветы. Его сочинение стало бестселлером А Ламарк стал членом Французской академии и профессором кафедры зоологии насекомых, червей и микроскопических животных в Музее естественной истории, который был создан на базе Королевского ботанического сада. Он стал преподавать зоологию беспозвоночных, приступив к их классификации и составлению подробной описи. Из его наблюдений за животными родилась концепция трансформизма, утверждающая, что виды, изменяясь со временем и приспосабливаясь к окружающей среде, которая также пребывает в процессе постоянных перемен, становятся все сложнее, разнообразнее и специфичнее. В 1809 году Ламарк опубликовал свою «Философию зоологии», изложив в ней теорию эволюции видов посредством внутренних мутаций. У каждого животного, не дошедшего до конца в своем развитии, более частое и особенно постоянное использование того или иного органа, укрепляет этот орган, развивает его, способствует его росту и наделяет силой пропорциональной интенсивности его применения в то время как простой ослабляет искомый орган и в конечном счете ведет к его исчезновению. В качестве примера Ламарк привел жирафов, которые в периоды засухи вытягивают шею, чтобы достать до листьев, расположенных на верхушках деревьев. Таким образом, организм жирафа модифицируется. Родившиеся жирафята, когда немного подрастут, тоже будут тянуть шею, чтобы добраться до лучших листьев. И чем больше они будут тянуть шею, тем длиннее она окажется у следующего поколения. Аналогичным образом, если верить Ламарку, с течением времени утратил зрение Крот. Утратил только потому, что под землей Оно ему стало совершенно не нужно. Все, чем природа наделяет живых существ, или все, что она отнимает у них через постоянное воздействие среды, передается потомкам, при том, однако, условии, что мутациям подвергаются оба родителя, породившие их на свет. После публикации этой работы... Ламарк подвергся нападкам и открытой критике со стороны многих коллег. В первую очередь, Жоржа Кюве, признанного ученого и сторонника теории фиксизма, утверждающего, что виды со временем не претерпевают никаких изменений. Наполеон Бонапарт, встретившись с Ламарком во время торжественного открытия одного из залов музея, сказал Последняя опубликованная работа порочит ваши преклонные лета. Занимайтесь естественной историей, но никак не философией и зоологией. По свидетельству очевидцев, эта фраза настолько задела старого ученого, что он даже расплакался. В 75 лет, постоянно глядя в микроскоп, Жан-Батист Ламарк ослеп. Лишившись уважения коллег, Отвергаемый академической средой своей эпохи, он впал в нищету и, чтобы выжить, распродал зарубежным ученым принадлежавшие ему коллекции цветов и насекомых. Умер он десять лет спустя в возрасте 85 лет, одинокой и раздавленной, а его научное наследие коллеги еще долго поднимали насмех. Даже собственная семья и та от него отказалась, поэтому его похоронили в общей могиле на кладбище Монпарнас. После его смерти Жорж Кювье выступил с речью, в которой подверг осмеянию все теории Ламарка и назвал его ученым-неудачником, постоянно впадавшим в заблуждение по причине собственной глупости и упрямства. Славу рассуждениям Ламарка об эволюции в 1859 году, 30 лет спустя после кончины ученого, в своей книге Происхождение видов вернул Чарльз Дарвин. Впрочем, Дарвин оказался в то же время одним из самых ожесточенных оппонентов Ламарка. На его взгляд, шея у жирафа вытянулась по той причине что те, у кого она была короче, просто вымирали, будучи неприспособленными к окружающей среде. Дарвин писал, «Я читал Ламарка и считаю, что как автор он был посредственностью. Обобщить можно следующим образом. Если для Дарвина эволюция носит случайный характер, отбор самых приспособленных и вымирание слабых в полном соответствии с передовыми концепциями той эпохи, то для Ламарка она осуществляется посредством трансформации индивидов, имеющих возможность самопрограммироваться, обладающих способностью к видоизменениям и выражающих к этому упорное стремление». Спустя 60 лет после смерти Ламарка некоторые ученые попытались вернуться к его теориям, но тут же ощутили на себе огонь критики и потеряли уважение официальной науки, придерживавшейся скорее позиций дарвинизма. Сегодня работы Ламарка забыты, а научное сообщество в целом разделяет воззрение Дарвина. В то же время некоторые явления такие как видоизменения орхидей, позволяющие им принять определенную форму и приобрести привлекательный для пчел запах, не находят никакого объяснения с точки зрения дарвинизма. Толковать их можно только в свете теории Ламарка, в с которыми живые существа, чтобы приспособиться к окружающей среде, могут меняться добровольно. Некоторые исследователи признают, что Ламарк не только был первым, кто поставил вопрос об эволюции видов, но и что его теории лучше подходят для объяснения сложности и многообразия современного живого мира, чем все остальные известные на сегодняшний день гипотезы. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.